Часть 2. Их было несколько десятков, но хотя им противостоял всего один враг, от сотни химер осталось уже меньше половины. В тот момент, когда Эн собиралась в который раз пересчитать их, ещё одна химера упала на землю. Одни были сметены хвостом, другие избиты крыльями. Подавляющее преимущество в количестве никак не помогало трёхголовым монстрам. Что это? Всего одно внезапно вмешавшееся существо. «Дракон цвета самый, что ни на есть тёмной ночи». Если не учитывать Гидру, то Энн ещё никогда не видела настолько огромного призванного существа. «Истинный дух? Но какого он цвета?» «Похоже, я успела». Услышав голос совсем рядом с собой, Энн вздрогнула. Это случилось в пространстве между ней и Ксинсом, там, где их тени наложились друг на друга. Ничего не ответив и повернувшись в ту сторону, Энн увидела тень размером с человека. Её тело было как будто облито чёрной краской, но не только. Оно казалось прозрачным и издавало блеск цвета ночи. Кроме этого, силуэт создавал впечатление десятилетней девочки. Истинный дух? Это существо явно превосходило блуждающих огоньков и саламандр, призываемых благородными ариями, а значит, относилось к песнопениям первого уровня музыкальной шкалы. Обычно такие существа были огромными, как, например, драконы, поэтому Энн впервые видела истинного духа с человеческой фигурой. «Энн...» Она невольно замерла, когда призванное существо внезапно назвало её по имени. «Здесь слишком опасно. Ты же знаешь. Битва между истинными духами превратит всё вокруг в выжженную пустыню. Я не знаю, когда разгорится пожар, поэтому поспешу укрыться в корпусе первых классов». Сердце стало биться заметно громче. «Ты же знаешь? Что это за манера речи? Истинный дух говорит так, как будто хорошо со мной знаком. Я его впервые вижу». Всё правильно. Я никогда раньше не встречалась с ним. Но почему я чувствую себя так неловко? Мы с ксинцем займёмся гидрой. Два наших друга у здания уже изрядно притомились, так что тебе стоит им помочь. Достав откуда-то кожаную сумку, истинный дух в форме девочки бросил её Н. Когда-то её поймала, из неё раздался какой-то жёсткий звук. Там внутри драгоценные камни-катализаторы? Давай, поспеши. Но... Истинный дух скрестил руки и как будто бы вздохнул Энри Венезия похоже твоя привычка обо всех беспокоиться так никуда и не исчезла Ха 72 столпа столпогаэтии 41 ключ фокалор 41 демон гаэтии Внезапно тень под ногами Оэн вытянулась и из неё вылетел грифон грязно-чёрного цвета Что моя тень стала катализатором Возьми её с собой когда прибудешь на место «Окажи помощь там!» «Как пожелаете!» Энн показал, что его бас прозвучал прямо у неё в голове. Коротко кивнув, Грифон взмахнул крыльями. «Откуда истинный дух знает моё полное имя?» Последнее слово потонуло в шуме от крыльев Грифона. «Кто же ты?» Наступила секундная пауза, прежде чем она получила ответ. У истинного духа, чьё тело было составлено из теней, не было ни глаз, ни рта. Выражение его лица было невозможно различить, но почему-то н поняла, что обернувшийся к ней истинный дух подмигнул ей. «Потому что я — твоя одноклассница!» «Что это значит?» Гарифон подхватил н и оторвался от земли. В мгновение ока они оказались на высоте третьего этажа. Оставшиеся на земле ксинцы загадочный истинный дух уже стали размером с мизинец. «Эй, кто же ты на самом деле?» Тихо пробормотала н Никто не слышал её и не услышала бы, даже если бы она закричала. В груди она ощущала какую-то пустоту, похожую на чувство, что её оставили позади. «Если это кто-то, кого я встретила когда-то давно...» «Давно?» «Насколько именно давно?» «Точно раньше того момента, когда я стала учителем». «Может быть, когда я ещё была ученицей?» Энн перебрала свои воспоминания. «Когда я была ученицей, моей мечтой было призвать Пегаса». Сейчас Эзэс или тоже обучают учеников песнопениям. Они тоже достигли тех высот, к которым стремились во времена средней школы. Ксенс даже поднялся на самую вершину и стал всеми признанным радужным певчим. Мечты многих людей сбылись. Все признали их как певчих. Их песнопения были всеми приняты. Никто не мог смеяться над их амбициями. Учитель старалась вспомнить этот голос. А кстати, разве не существовало ребёнка полностью противоположного этому? Всегда сидевшая в углу класса девочка, никем не признанная и вечно одинокая, но я не могу вспомнить её имя. Как же её звали? Устремлённую к своей мечте девочку. Я не могу вспомнить её имя, и только песнопения, которых она желала, до сих пор не исчезли у меня из памяти. Песнопения цвета ночи. То существо, на котором она сейчас летела, было такого же цвета, как и ночное небо у неё над головой. К тому же тот загадочный рыцарь, который спас Ксинсам, был такого же цвета. Не может быть. Это же ты? Это же ты. Почему? Но почему же? Хотя Эн пыталась что-то выкрикивать в пустое небо, она так и не смогла произнести имя девочки. Песна пени цвета ночи. Более того, первый уровень музыкальной шкалы. Это истинный дух ночи. Ксинс инстинктивно понял, для чего появился стоящий перед ним дух. Не имело значения, кто её призвал, сжав зубы от тупой боли, возникавшей при каждом вздохе, он рассматривал нежданного гостя. «Неужели это...» Голос истинного духа перед его глазами был абсолютно таким же, как и у девочки в его воспоминаниях. И не только голос, рост, фигура — всё напоминало о ней. Но как такое возможно? В его жаждущем рту не осталось и капли жидкости, он не мог даже сглотнуть слюну. Незаметно для него и боль в левой руке, и окружающие его шум исчезли. Он ощущал странное чувство полёта, как если бы он вошёл в другой мир. Мир, в котором существовали только он и истинный дух. «Твоя рука в порядке? Она вроде бы сломана». Неожиданно истинный дух коснулось его руки. Тень не смогла бы этого сделать. Он не думал, что она будет вести себя с ним настолько свободно. Потому что давным-давно был только один человек, который мог себе такое позволить только один. В конце концов, он не мог и подумать ни о ком другом. Всё было точно так же, как и тогда. Невыразимое словами чувство ностальгии заполнило пустоту в его сердце разлом длиною в десять лет. «Ты действовал слишком безрассудно, не так ли? Такие поступки совсем не в твоём стиле». Палец, сотканный из тени, прошёлся по его левой руке. В нём ощущалось тепло, он ни за что не мог согласиться со всем происходящим у него на глазах. Но вот это тепло он отрицать не мог. «Это же ты!» Что-то неясное ему самому появилось внутри хаоса его чувств. Едва заметные страха восхищения, ностальгия и любовь, все-все эмоции, которые он не мог понять, Ксинс вложил в одно слово. Одно единственное слово. «Ева Мари!» Я сдержала обещание. Невозможно было понять, где у абсолютно чёрной фигуры спина, а где лицо... Но, несмотря на всё это, Ксинс ясно видел, что скрытая за вуалью цвета ночи девочка лукаво улыбается ему. «Удивлен?» Эти невероятно простые слова отдавались у него в груди. «Ты совсем не изменилась. Она была такой же, как тогда. Знакомая ему девочка спустя вечность вновь стояла перед ним. Все вокруг заполнил один-единственный цвет, недоступный даже для обеднявшей всё радуги. Здесь был его единственный соперник — Единственный признанный им друг и, наверное, прежде всего партнёр. Наполовину закрыв глаза, Ксенс покачал головой. «Я привык к тому, что ты вытворишь нечто, выходящее за рамки здравого смысла». Источник проходящего по земле крохота приближался издалека. Ему показалось, что девочка спросила, «Тебе не нужно объяснений? Ты сдержала обещание Этого достаточно». Ксенс повернулся к ней спиной, для того, чтобы она не заметила... Он вытер глаза. Но я все еще не увидела твоего песнопения. Истинный дух ночи повернулась в сторону, медленно появляющейся в поле зрения гидры. Она выглядит неожиданно сильной. Прикроешь меня, радужный певчий? Ксенс молча кивнул и взмахнул курткой. Разобрался почти со всеми. Арма приземлился на крышу и сложил крылья. Правильнее было бы сказать не «почти со всеми», а полностью уничтожил. В небе были видны только бледный лунный свет до сияния звёзд. «Я ни за что и никогда не буду больше сопровождать тебя во время учебного полёта!» Чтобы уклоняться от атак Химер, Арман и Реал внезапно поднимался или неожиданно тормозил. А уж о количестве кувырков, исполненных ящериц цвета ночи, у Клиэль не осталось во вспоминании после десятого. Ей казалось, что из-за этого полёта отпущенное ей время жизни изрядно сократилось. Она завидовала по-прежнему пребывавшему без сознания Нейту. Эй, тебе надо помочь ей. Ты имеешь в виду женщине-истока? Дракону куда больше подходит роль противника Гидры. Он одного с ней размера и вряд ли проиграет ей в стиле. Но почему тогда именно истинный дух в форме девочки взял на себя монстра? Я не могу этого понять. Мне тяжело покинуть это тёплое и надёжное место. Но призванное существо, как обычно, сказало нечто бессмысленное. Те двое выбрались из своих скорлупок, поэтому я предоставлю все им, не о чем волноваться. Те двое? Кого ты имеешь в виду? Девочка и заветный мальчик. К тому же они потеряли 10 лет, так что ничего не поделать. Бесполезно. Прежде чем это ящерица начинает что-то объяснять, она сначала погружается в свой собственный мирок. Отвернувшись от Тармы, Клиэль прислонила Нейта к ограждению крыши. Когда-нибудь ты тоже это поймёшь. Клиэль обернулась, услышав эти многозначительные слова, и в это же время её ослепил ударивший в глаза свет. Незаметно для всех небо на востоке стало немного ярче. Близился рассвет.